Пилот вновь отказался. Послушайте, лейтенант, повторил он. Мы пролетели над этими барханами на высоте меньше 100 метров. Мы бы сумели разглядеть даже крысу, если бы в этом проклятом месте водились крысы. Но там ничего не было. Ничего, убеждённо заявил он. Вы представляете себе, какой след оставляют на песке четыре верблюда? Если бы они прошли, мы бы что-нибудь заметили. Нет. Если этих верблюдов ведёт туарек, возразил Разман, уверенный в своих словах, и тем более, если это как раз тот туарек, которого мы ищем, наверняка он не позволяет верблюдам идти друг за другом. В этом случае они протопчут тропинку, которую можно разглядеть только в ряд по четыре. Так что их ноги не слишком глубоко погружаются в плотный песок с ддешних барханов. А если песок мягкий, то ветер стирает следы меньше, чем за час. Он сделал паузу, во время которой лётчики выжидательно на него смотрели. То ареги путешествуют ночью и останавливаются с рассветом. Вы же никогда не взлетаете раньше 8:00 утра. Оследовательно вы долетели до Эрга уже ближе к полудню. За эти 4 часа на песке не остаётся ни одного следа верблюда. А они, четыре верблюда и два человека, они-то куда деваются? Да будет вам, капитан, воскликнул Разман, разводя руками. Вы облетаете каждый день эти барханы, сотни, тысячи, может, миллионы барханов. И вы хотите заставить меня поверить в то, что там не смогла бы замаскироваться целая армия? Какое-нибудь углубление, светлая ткань, немного присыпанная песком и порядок. Ладно. Сдался пилот, который говорил первым. Я полностью с вами согласен. Чего вы в таком случае хотите? Чтобы мы летали, продолжая терять время и тратить топливо? Мы их не найдём, упорствовал он. никогда не найдём. Лейтенант Расман отрицательно покачал головой, успокаивая их, и подошёл к большой карте района, висевшей на стене ангара. "Нет", сказал он. "Я не хочу, чтобы вы не вернулись в Эрк. Я хочу, чтобы доставили меня в настоящую пустую землю. Если мои расчёты верны, Они уже добрались до равнины. Вы могли бы там приземлиться. Пилоты переглянулись, и было ясно, что предложение пришлось им не по душе. А вы имеете представление о том, какова температура на этой равнине? Конечно, ответил лейтенант. В полдень песок может нагреться до 80°. Градусов. А знаете ли вы, что это означает для таких старых самолётов в скверном состоянии, как наши? Проблема охлаждения мотора, турбулентности, непредвиденных воздушных ям и самое главное зажигание. Конечно, приземлиться-то мы бы ещё смогли, но рискоем уже больше не взлететь или же взорваться, когда вновь запустим двигатель. Пилот рубанул воздух рукой в знак того, что его решение окончательное. Я отказываюсь. Было ясно, что напарник разделяет его точку зрения, и всё-таки Разман продолжал настаивать. Даже если приказ последовал сверху, он инстинктивно понизил голос. Вам известно, кого мы ищем? Да, ответил тот, у которого был пивучий голос. До нас доходили слухи Однако это проблемы политиков, в которые не следует вмешивать нас, военных. Он сделал паузу и широким жестом обвёл карту. Если мне прикажут приземлиться в любой точке этой пустыни, потому что мы ведём войну или к нам в Торксе неприятель, я приземлюсь, не колеблясь ни секунды. Но я не стану этого делать ради охоты на Абдулла Эль-Кибира, потому что знаю, что он никогда бы меня о чём-то подобном не попросил. Лейтенант Разман замер и невольно украдкой бросил взгляд на механиков, которые копошились в противоположном конце просторного ангара, готовя аппараты к полёту. Снова понизив голос, он предупредил: "Вы только что высказали опасную мысль". "Знаю", ответил пилот. "Но, по-моему, после стольких лет уже пора бы выразить, что мы чувствуем". Если вы не схватите его в тегдабре, что, на мой взгляд, весьма проблематично, Абдул Эль-Кибир очень скоро вернётся, и к тому времени каждому следует определить свою позицию. Похоже, вас радует, что мы его не нашли. У меня было задание искать, и я искал его как только мог. Я же не виноват, что мы его не нашли. В глубине души мне страшно подумать о том, что может произойти. Обдульно свободе, а значит, возможно разделение страны, столкновение, а то и гражданская война. Такова своему собственному народу не пожелаешь. Когда лейтенант Расман покинул ангар, направляясь к себе, он всё ещё обдумывал слова пилота Поскольку впервые было высказано предположение, которое пугало всех, гражданская война, столкновение двух лагерей одного народа, между которыми стоял один единственный человек Абдул Эль-Кибир. После столетнего периода колониализма его народ не был поделён на чётко определённые социальные классы, очень богатых и очень бедных. Они не укладывались в классические схемы развитых стран, согласно которым капиталисты с одной стороны, а пролетариат с другой, сталкиваются в смертельной схватке, отстаивая превосходство своих идеалов. Для них же, с 70% неграмотного населения и распространённые традиции подчинения, по-прежнему оставалась важна харизма человека, его способность увлекать за собой И то, какой отзвук его слова находят в глубине их сердец. А уж в этом, насколько разману было известно, Абдул Эль-Кибир имел все шансы на успех, поскольку благодаря его одухотворённому и открытому лицу, внушающему доверие, и ораторским способностям, народ был готов следовать за ним куда угодно. В конце концов, ведь он выполнил своё обещание, приведя их из колониализма к свободе лёжа на кровати и уставившись невидящим взглядом на лопасти старого вентилятора, которому, несмотря на все усилия, не удавалось создать прохладу, разман спрашивал себя, какова будет его позиция, когда настанет время выбора. Он вспомнил Абдуля Элькибира в времён своей юности, Когда тот был его кумиром, и он обклеил стены комнаты его портретами, затем вспомнил губернатора Хасана Бенкуфра и всех, кто входил в его свиту, и понял, что своё решение принял уже давно. Затем его мысли перекинулись на туарега, этого необычного человека, бросившего вызов жажде и смерти, который запросто обвёл его вокруг пальца. И он попытался представить, где тот может сейчас находиться, чем в данный момент занимается и о чём они с Абдуллом разговаривают, когда ложатся отдыхать, утомлённые долгим переходом. Не знаю, почему я их преследую, сказал он себе. Если в глубине души я желал бы убежать вместе с ними. Они попили крови верблюда и поели мяса. Гасель чувствовал себя сильным, бодрым, полным энергии и способным безбоязненно противостоять пустой земле. Однако его беспокоили страх его спутника, молчание, в которое тот всё больше и больше погружался, отчаяние, которое читалось в его глазах всякий раз, когда свет нового дня кричал им о том, что пейзаж остался прежним. Это невозможно. Это было последнее, что Туарек от него услышал. Это невозможно. Гаселю пришлось помочь ему слезть с верблюдицы и перетащить в тень, напоить и прижать к себе его голову, словно успокаивая испуганного ребёнка. При этом он спрашивал себя, куда делись силы его спутника. И что за странное действие производит на него бескрайняя равнина? Это старик, не раз повторял он себе. Человек состарившийся до срока. Он провёл последние годы своей жизни, сидя в заперти в четырёх стенах, и всё, кроме размышлений, означают для него сверхчеловеческое усилие. Как ему откроешь правду о том, что подлинной трудности ещё не начались. Ещё осталась вода и три верблюда, у которых можно украсть кровь. Ещё должно пройти время, прежде чем странные блестящие огни, словно тысячи солнц, станут взрываться в глубине его глаз, верный признак того, что начинается настоящее обезвоживание. Но путь долог, очень долог. Он потребует огромной силы воли и неукротимого желания выжить, даже не предлагая взамен надежду на то, что их усилия увенчаются успехом. Избегай тиг даброй. Он не мог вспомнить, когда впервые услышал это предупреждение, возможно, усвоил ещё в чреве матери, но сейчас он оказался именно вней. какой-то точки тигдабры, дав добавок тащит своего человека, начавшего превращаться в тень, и при этом питает надежду, что он гасель саях, охотник и махак кельт альгимуса сможет одолеть тигдабру с помощью четырёх верблюдов. Он мог бы стать первым, кому это удалось. Его слава распространилась бы от края до края пустыни, а имя переходило бы из уст в уста, как легенда. Однако он тащит на себе невыносимый груз, словно цепи, которые некоторые хозяева надевают на щиколотки строптивых рабов, и с этим весом, сникшим человеком, который меньше, чем через неделю сдастся окончательно, не ему Ни другому торегу пустыни далеко не уйти. Гашер знал, что наступит такой момент, когда ему придётся выбирать: пристрелить спутника, чтобы облегчить его страдания и попытаться спастись самому, или же идти до конца, чтобы вместе встретить самую что ни на есть мучительную смерть. Он сам попросит, чтобы я его убил, сказал он себе. Когда он не сможет больше терпеть, то будет меня умолять, и мне придётся это сделать. Оставалось только надеяться, что к тому моменту не будет слишком поздно. Если гость сам попросит его о смерти, он имеет право исполнить его просьбу. И стой минута освобождается от всякой ответственности, а также может попытаться спастись сам. Пять дней, прикинул он. Через 5 дней я ещё буду в состоянии спастись самостоятельно. Если он продержится дольше, будет слишком поздно для обоих. Он понял, что ему предстоит трудный выбор. С одной стороны, он должен постараться сохранить своего спутника живым и здоровым, поддерживать в нём надежду и всячески пытаться его спасти. С другой стороны, он знал, что каждый день или каждый час, на который он продлит тому жизнь, означает, что у него самого будет на день или на час меньше, чтобы спасти свою. Абдул Эль-Кебир, в силу своей конституции и отсутствия привычки, потреблял воды в три раза больше, чем требовалось газелю. Это означало, что в решающий момент ту орек, оставшийся один, увеличивал свои шансы выжить в четыре раза. Он смотрел на спутника, когда тот спал, беспокойно, временами что-то бормоча, с широко открытым ртом. словно постоянно ловя воздух, который упорно не желал спускаться в лёгкие. Он оказал бы ему услугу, навеки продлив его сон, избавив его от ужасов и мучений грядущих дней, поскольку тот погрузился бы в самый безмятежный сон, ещё сохраняя в сердце иллюзию того, что он свободен, или лишь слабую надежду на то, что перейдёт границу. Какую границу? Она должна быть где-то здесь, где-нибудь впереди или, может, у них за спиной. Никто в этом мире не смог бы её указать, ибо пустая земля всегда добра, которая не приемлет простого человеческого присутствия, ни за что не допустила бы, чтобы ей навязали границу. Она сама была границей, границей между странами, между регионами и даже между жизнью и смертью. Она навязывала себя людям в качестве границы, и Госель понял, что в каком-то смысле любил пустую землю, и ему нравилось, что он оказался здесь по собственной воле. Возможно, он первый из покон веков человек, который может испытать полностью осознавая свои действия, что значит бросить вызов пустыне пустынь. Я чувствую, что способен тебя одолеть. Было последнее, что он прошептал перед тем, как погрузиться в глубокий сон. Я чувствую, что способен тебя одолеть и навсегда покончить с твоей легендой. Однако, когда он уже заснул, какой-то голос настойчиво повторил в его уме: "Избегай тек дабры". И из темноты возникла фигура Лейлы. Жена ласково провела рукой по его лбу, напоила свежей водой из самого глубокого колодца и спела ему на ухо, как пела той ночью во время ахаля холостяков. Когда она начертала на его ладони странные знаки, которые могли понять только люди его племени, Лейла